Глава 37. Полученное в Кракове сообщение, что в Смоленске Софья должна встретиться не с кем-нибудь, а с московским князем, вызвало бурю возмущения. Король хотел немедленно послать войско в Вильно, чтобы проучить ослушников. Помешал этому польский князь Стас Потоцкий. Король не в силах сдержать кипевшую в его груди ненависть к Москве, все рассказал князю. «Нашли, кому помогать!» — неожиданно воскликнул князь. «Ох уж эти сандомерские! Вообразили из себя черт знает что! Ваше Величество, посылка войск — это война. Она вам нужна? Ведь тевтонцы от своих задумок покорить Великую Польшу не отступили. Вот кого надо бояться!» Эти слова отрезвили короля. «Да, да, князь, ты прав, я благодарю тебя!» Расставшись с Потоцким... Он приказал больше никого не принимать, а ходил по кабинету, как тигр в клетке, в глубоком раздумье. «Да, Стас прав. Посылать войска в Вильно — это война. Так. А если...» Он подсел к столу и взял колоколец. Появившемуся слуге приказал пригласить к себе старшего Сандомежского. После положенных приветствий задал князю вопрос. «Так ты не раздумал заполучить Софью?» «Нет, Ваше Величество». Каждый день мой сын говорит, что хочет жениться только на Софье». Король встал с кресла, прошелся до окна. На этот раз князь прибыл с небольшой охраной. Король фыркнул и вернулся к столу. «Дорогой князь!» — начал он. «Мне стало известно, что Софья намеревается встретиться с московским князем». «Что?» — Сандомерский поднялся. «Да где это видано, чтобы...» «Успокойся, князь!» «Я думаю, нам это выгодно», — князь опешил. «То есть как? Выгодно?» «Очень просто. Мы пошлем своих людей, разумеется, тайно, и они схватят обоих. Я заберу князя, а ты — Софью». Брови князя поползли вверх, отчего глаза стали выпуклыми, а лицо смешным. Король еле сдержал смех. «Но это э, могут...» «Осудить?» «Э, князь!» — король положил ему на плечо руку. «Да кто смеет плохо отозваться о нашем союзе?» Брови упали вниз. «Да, да, мой король, это верно, я выделю...» «Людей много не надо», — перебил его король. «Мы не воевать идем. Я думаю, раз встреча тайная, они прибудут налегке, чтобы этого никто не заметил. Вы правы, мой король». Князь, видать, пришел окончательно в себя, и глаза его заблестели. «Поведет людей, мой воевода, дашь ему самых надежных». «Да я сам», — король поднял руку, не дав ему договорить. «Только я попрошу, князь, чтобы об этом договоре никто не знал. Иначе война. Ты ее хочешь?» Тот покачал головой. «Тогда за дело». Сразу после ухода князя король вызвал к себе воеводу, который провалил поимку княжны. Когда воевода явился, король сказал ему, «У тебя, мой друг, есть возможность исправить свой промах». Не успел король закрыть рот, как тот выпалил. «Я готов выполнить любой ваш приказ». Король пристально посмотрел на него, вероятно, решая, доверить ему это дело или нет. Но все же решил доверить и вкратце рассказал ему суть дела. Закончил он словами, «Слышишь, воевода, чтобы ни одна муха этого не знала! Все будет исполнено, Ваше Величество! Хорошо, ступай!» И король махнул рукой. В Вильно стали готовиться к отъезду. Все началось с того, что Софья показала отцу письмо от Василия. Витовт читал его раз пять, пытаясь уловить, что стоит за его строчками. Потом, отложив его, спросил, «А если он тебе предложит выйти за него замуж?» «Отец, если бы я этого не хотела, зачем бы я писала ему письмо? Ты понимаешь, что это может кончиться войной?» «Я не узнаю У тебя, отец. Ты же с ним разговаривал. Это меня и настораживает». Что, если его отец не даст согласия?» — сказал Витовт. «А «Почему ты думаешь, что он едет, чтобы сделать мне предложение?» «Ты знаешь, прошло много времени, — с тех пор заговорил он. Все может поменяться». Я ему верю, твердо произнесла она. Хорошо, он легко ударил кулаком по столу. Поедешь. Только пробираться тебе придется тайными тропами. У моего братца он усмехнулся, длинные руки. Да откуда он может знать? возмутилась она. «Э, -э, э, эти стены имеют уши. Первым к месту встречи прибыл Андрей, и с ним три десятка человек. Оставив за спиной Смоленск, он разбил своих людей на тройки и расставил их на дорогах. Под видом дегтярщиков они должны были и днем, и ночью следить за своими участками, чтобы мышь не проскользнула, наказал им боярин. Под покровом ночи воевода со своими людьми оставил краков, а на рассвете они услышали конский топот. Кто-то в бешеной скачке догонял их. Как оказалось, это был виновник этого похода молодой княжич Сандомерский, Ему в голову пришла мысль, что московит хочет захватить Софью, поэтому и вызывает ее в Смоленск, а он будет рыцарем-освободителем, и она, она полюбит этого храброго юношу. С князьями споры бесполезны, тем более с такими, как Сандомежский, и воевода, скрипя зубами, согласился, хотя сказал ему, чтобы тот выполнял все его команды, иначе княжич дал согласие. Ночью Софья выехала в сопровождении полусотни воинов и проводников. После расстановки людей Андрей вернулся в Смоленск, чтобы подобрать подходящее жилье для великого князя. Из всего предложенного ему приглянулся один купеческий дом. Стоял он недалеко от рынка в тихом спокойном месте, но главным его достоинством был высокий чистокол и ров вокруг ограды. Видать, когда-то у семьи были деньги, и они пустили их на создание своей безопасности. А сейчас торговля шла ни шатко ни валка, и хозяева решили подзаработать, сдав хорому московскому боярину. Выехал из Москвы с небольшим отрядом и Василий. На время Смоленск, того не подозревая, стал горячей точкой. Краковский воевода... Делал все, чтобы на этот раз не сорвать королевское поручение, и он выбирал безлюдные дороги, обдумывая, как ему схватить обоих. В результате раздумий он пришел к выводу, что входить своим немногочисленным отрядом в город он не будет, а разместит его в укромном месте. Но чтобы узнать, где осядут Василий и Софья, он отправил несколько человек, Кто поехал под видом торговца, кто плотника, ищущего работу, кто вообще приехал посмотреть на город. Когда они установят места их пребывания, воевода ночью войдет в город, а кое-кого отправит и днем. Они нападут и захватят обоих. Оставив половину отряда для задержания преследователей, он благополучно вернется назад». Тогда уж точно король простит его и, может, доверит ему какое-то важное дело. Этот-то праздный люд и попался на глаза Андрею. Дважды он видел их около снятых им хором. Тогда он решил сам за ними последить. по ходить он умел, и это помогло ему выследить их. Хорошо запомнив дорогу, он пришел к месту еще до рассвета. Выбрал ветвистое дерево и залез на него, Теперь их лагерь был виден как на ладони. Если все спали по походному, то для кого-то в центре был поставлен небольшой шатер. Хозяин, видать, не прочь был поспать и вылез из него чуть ли не к обеду. Это был молодой человек, которого можно было назвать калекой, но было видно, что все перед ним преклонялись, и у Андрея родилась бредовая идея. Ушел он со своего места только глубокой ночью, уверенный в исполнении задуманного. Подходило время встречи Василия. По договоренности она должна произойти в церкви во время вечерней службы, ждать Андрею пришлось недолго. В церкви они подмигнули друг другу, отстояв молебен, они вышли и, поодиночке следуя друг за другом, пошли к купеческим хоромам. Уставшего с дороги Василия ждала крепко натопленная баня и знатный обед. Но Василий от всего отказался и, как показалось, Андрею был чем-то озабочен. «Че с тобой, князь?» — спросил он. «Ты понимаешь, не знаю, где ее встречать и когда она прибудет». «Да...» — почесал голову Андрей. «Не расстраивайся, князь, я что-нибудь придумаю». На завтра с утра Андрей пошел на рынок и расспросил всех прибывших, какой дорогой можно попасть сюда из Литвы. Советов дали много, и он поехал знакомиться с названными местами. Зная тайный характер встречи, он понимал, что Софья должна приехать незамеченной. Выбранная дорога подходила по всем статьям была лесной, малоезженной, значит, и людей там было меньше. Андрей решил ждать ее здесь. Стреножив коня, он выбрал большой пень, обросший молодняком. Сидя на нем, боярин мог видеть, что творится на дороге, его же не было видно. Он сидел и думал, что не сказал об этом князю, и тут будет беспокоиться. Но оставить пост уже не мог, боялся, что тогда может пропустить приезд Софья. Ночью было тяжело, ужасно клонило в сон. Пришлось сорвать ветку от дикого шиповника, и он постоянно покалывал себя, ему... В разгар ночи он неожиданно услышал какой-то шум, вылез из укрытия и спрятался за дерево у дороги. Вскоре показались всадники. За ними карета, и за ней вновь всадники. Сомнений не было она, но как подойти? Он видел настороженность охраны, и все же он придумал. Подняв с земли кусок засохшей грязи, Андрей бросил в окно кареты и крикнул «Софья!» И услышал ее голос. «Кто это?» «Я, Алберда!» И опять ее голос. «Стойте! Идите сюда, Алберда!» Она выпрыгнула из кареты и готова была броситься на шею Андрею, но сдержалась. «Где Василий?» был ее первый вопрос. «Здесь и ждет тебя», — ответил он. «Где здесь?» «Великий князь в городе и ж...» Но она перебила его. а а Великий князь!» — произнесла она с насмешкой. «А мне нужен холоп боярина-кошки!» Андрей не растерялся. тфу произнес он. «Я попутал. Холоп Василий, боярина-кошки, ждет тебя не дождется!» Она рассмеялась, смех был радостным, довольным. «Где мы встретимся?» — спросила она. «Я думаю, лучшего места, чем церковь Пресвятой Богородицы, не найти. Хорошо, я буду там завтра к обедне. Софья!» — замялся Андрей. «Че у тебя говори?» Тут и есть подозрительные люди. Я их дважды видел у своих хором». Андрей почувствовал, что она насторожилась. Софья вспомнила слова отца. «Стены имеют уши». «Ладно», — решительно произнесла она и почти крикнула. «Воевода, я пойду с ним». Тот было возразил, ссылаясь на Витовта, но она пресекла его тираду словами. «Если мы приедем вместе...» она имела в виду отряд, воевода понял ее, то нас сразу заметит. А мы пройдем с ним незаметно. Когда ты понадобишься мне, я дам знать. Пойдем. Она кивнула Андрею. Воевода сделал вид, что послушался, но когда они отошли, велел нескольким человекам незаметно проводить княжну и узнать, где она остановится. Андрей вернулся под утро. Василий не спал. Он сразу набросился на него. «Где ты пропадал?» «Тихо, князь. Я виноват. Но, думаю, князь, ты простишь меня. Я уже встретил Софью». «Встретил Софью?» «Да, встретил. Ваша встреча состоится в церкви Пресвятой Богородицы во время обедни. Сейчас ложись, спать тебе придется мало». В городе было несколько приличных домов, где могла бы остановиться княжна. Поэтому королевский воевода... Распорядился у каждого из этих домов выставить наблюдателя и не ошибся. Один из них утром доложил, что глубокой ночью в дом, за которым он наблюдал, была приведена женщина. Разглядеть ее не удалось, но этого было достаточно воеводе, чтобы начать действовать. Он тотчас приказал некоторым воинам переодеться в простолюдинские одежды и осторожно просачиваться в город. по возможности держаться на видимом расстоянии друг от друга. Он и сам не побрезговал переодеться. Молодой Сандомерский тоже хотел было переодеться, да воевода рассоветовал. «Мы отправляемся пока только выследить свою цель. Неизвестно, где остановился москвич. Когда будем их брать, дадим тебе знать». Это удовлетворило княжича. «Было рано, и он очень хотел спать». Наступивший день выдался пасмурным. С утра наползли тучи, Василий почти не спал, все, боялся проспать. Не дал он спать и Андрею. Хватит дрыхнуть, зайдя в его опочивальню, он принялся теребить боярина. Тот еле открыл глаза. — А, это ты, князь, что случилось? — зевая поднялся он. — Я решил, что Софью надо встретить. Ты не забыл, где она остановилась? — Нет, — подтягиваясь, — ответил Андрей. Глянув в окно, он повернулся к Василию. «Князь, до обеда еще далеко. Ничего, полезно и пройтись», — проговорил Василий. Подходя к ее хоромам, заметили, как несколько человек копались у повозки. Андрей придержал Василия. «Видишь?» — он кивнул вперед. «Вижу, похоже, колесо сломалось», — ответил Василий. «Князь!» — настойчивым тоном произнес Андрей. «Тут-то что-то не так. Давай схоронимся за эти кусты, пока они нас не заметили». — Не ожидал, че ты, Андрей, такой трус. Пущай я буду трусом, но мне главное — сберечь тебя, князь. — Ну, пошли, — неохотно согласился князь. Пришлось поплотнее закутаться в плащ, дождь усиливался, а люди по-прежнему возились у повозки. Тут не сдержался Василий. — Боюсь, боярин, ты прав, что то подозрительно. Наконец, ворота приоткрылись, и вышел человек. Он был закутан в плащ, капюшон опущен до глаз, воротник поднят, оставалась узкая щель. «Уж не Софья ли?» — сказал Андрей. Василий пожал плечами. «Почему одна?» — вряд ли она, — проговорил Василий. «Сейчас узнаем, как подойдет». В этот момент от копошившихся у повозки отделились двое и поспешно стали догонять человека, — Тот, вероятно, заслышав их шаги, обернулся и бросился от них бежать, поминутно оглядываясь. Но когда увидел, что преследователи быстро приближаются, вдруг закричал «Помогите!» «Софья!» — крикнул Василий и бросился ей навстречу. За ним кинулся Андрей. Увидев, что бегут ей на помощь, она усилила бег, но и те побежали, что есть сил. Теперь было ясно, что они ожидали ее». И когда оказалось еще миг, и они ее схватят, перед ними появились двое парней. Мастеровые бросились на них, парни оказались сильнее и быстро положили их. Но на помощь спешили какие-то люди. «Ломай ограду!» — крикнул князь. «Василий!» — раздался девичий голос, наполненный радостным удивлением. Противник был слишком близко. Завязалась неравная битва. Кто-то из них успел схватить девушку, она закричала и отбивалась. Ее крик удвоил силы Василия. Он раскидал нападавших и бросился ей на помощь. «Бегите!» — закричал Андрей, стараясь задержать нападавших. «Беги!» — Василий подтолкнул Софию. «Я помогу Андрею!» Но тут неожиданно на помощь пришла скрытая охрана Софии. Прячась от дождя, они нашли убежище под крышей одного амбара, выходившего на улицу. Крики заставили их выбежать из укрытия и узнать, в чем дело. Неожиданная помощь сыграла свою роль, перевес сил оказался на стороне защищающихся. Теперь они стали нападающими, дав им возможность продолжить борьбу. Василий, Софья и Андрей поспешили в церковь. Колокола извещали о начале обедне. В церкви народу было немного. Погода, видать, многих остановила, и люди славили Христа дома. Софья и Василий, встав в одном из углов, не слушая слова батюшки, начали потихоньку переговариваться. Они крестились, когда крестились прихожане. Обедня закончилась, и народ стал выходить из церкви. Софья понимала, что с людьми им будет легче уйти от преследователей, и последовала за Василием. Когда они вышли, Василий сказал ей, «Я думаю, тебе нельзя возвращаться, пойдем ко мне. Добраться до нас им будет гораздо труднее». — Хорошо. — Вот мы и пришли, — сказал Василий. Андрей постучал в ворота. Когда Василий и Софья вошли во двор, Андрей остался на улице. — Ты чё? — оглянувшись, спросил Василий. — Мне нужно, князь, кое-чё поглядеть, меня не ждите. Набросив капюшон поглубже и махнув рукой на прощание, он потопал по лужам. Путь его лежал в лес, к стоянке королевских посланцев. Когда Андрей до них добрался, было еще светло, и он, прячась за кусты и деревья, стал что-то высматривать. Так он прошел по кругу. Чтобы схорониться, выбрал поблизости ель с низкими густыми ветвями. К ночи дождь усилился, но это только радовало Андрея. Оставив свой схрон, он ползком по лужам стал пробираться в лагерь противника. Опасность была только одна — наткнуться на спящих. Услышав шаги стражи, притворился спящим, так Андрей добрался до шатра. Его караулили двое стражников, сидевших по обе стороны от входа. Острый нож сделал свое дело, и Андрей оказался внутри шатра. На походном столике тускло горела свеча, но она позволяла разглядеть лежанку, где спал князь сладко посапывая. На кресле у столика лежал головной убор, а на спинке висел плащ. Андрей на цыпочках подошел к входной двери, прислушался. Там было тихо. Только шумел дождь, ударяясь по покрытию шатра. Крепкий удар по голове князь ойкнул и затих. Взяв плащ, посадил князя и надел на него плащ и головной убор, Потом, связав его по рукам и ногам, подтащил к прорезанной дыре. Выглянув наружу, ничего опасного не заметил, он вылез и потянул за собой князя, когда вытащил, взвалил на себя и пополз к лесу. Андрей благополучно добрался до леса. Но тут пленник начал стонать. Дождь помог прийти ему в себя. Достав нож, Андрей приставил его к горлу князя и спросил. «Жить хочешь?» Тот что-то промычал. Андрей не понял, но предупредил. «Хочешь жить? Молчи иначе!» Тот сразу затих. Андрей взвалил князя на плечи и побежал подальше от стоянки. И бежал до тех пор, пока не начало светать. Только тут, найдя густую ель, почувствовав себя в полной безопасности, раздвинув ветви, поставил к стволу пленника и крепко, накрепко привязал его к дереву. «Жди!» «За тобой придут», — сказал он на прощание. Утром королевскому воеводе доложили, что княжна и московский князь находятся в хоромах смолинского купца. «Это хорошо», — ответил воевода, — «вот и возьмем их обоих». И приказал выстроить отряд. Когда отряд выстроился, воевода объяснил, «В город будем входить небольшими группами, нечего привлекать внимание горожан, и отдал приказ начинать движение». Когда отряд почти покинул свою стоянку, помощник, показывая на княжеский шатер, поинтересовался. — А его будем брать? Воевода какое-то время молчал, вероятно, обдумывая ответ, потом спросил. — Он спит? — Скорее всего, да, — ответил помощник. — Выспится? — Догонит, — решил он и ударил по бокам коня. А в это время в купеческих хоромах встретились Андрей и Василий. Андрей был собран по походному. «Не как ты опять куда-то отбываешь?» — спросил князь и добавил. «Вчера пришел весь в грязи. Ты что, ползал где или упал?» «Ой, не говори, князь, все было. По что молчишь?» — недовольно пробурчал Василий. «Э, князь, те лучше не знать. Скажи, ты с ней...» — он кивнул в сторону двери, за которыми находилась Софья. «Все обговорил?» «Да, а что? Когда хотите отъезжать?» — допытывает Андрей. «Да надо бы сегодня», — ответил тот. «Прошу тебя, князь, не торопись, а то быть кровопролитию. Я тебе скажу, когда можно», — Василий рассмеялся. «Я чё-то не понял, кто у нас здесь князь. Ты, князь, ты, вот я и хочу тебя сберечь. Ты мне веришь?» И Андрей пристально взглянул на князя. Василий понял, что боярин ведет какую-то игру, стараясь избежать встречи с противником. «Верю. Вот хорошо, поэтому жди меня». Андрей подъехал к церкви и зашел внутрь. Он увидел священника у алтаря и подошел к нему. — Позволь батюшка пожертвовать, — и подал ему золотой рубль. — Да хранить тебя Бог, — сказал священник, приняв пожертвование и перекрестив его. — Батюшка, ты грамоту знаешь? — Знаю, сын мой, а чё? Че? — Черкни мне несколько строк. Священник посмотрел на него, потом куда-то удалился. — Говори, что писать, — приготовив все для написания, проговорил священник. — В полдень, воевода, жди меня на развилке дорог, приезжай один. Священник написал и, ни о чем не спрашивая, свернув пополам лист, подал его Андрею. — Благодарствуй тебя, батюшка! — и он поцеловал ему руку. — Прощай, батюшка, авось увидимся. — Ступай с Богом, — сказал священник. — Воевода! — голос помощника разбудил дремавшего полководца. — А, а? — открывая глаза, проговорил тот. — «Кто-то скачет нам навстречу». Воевода, взглянув вперед, увидел мчащегося всадника. Что ему надо?» — повернул воеводу голову к помощнику. Когда всадник подъехал, он сразу почувствовал, кто из них воевода. «Воевода!» — обратился он к нему, придерживая разгоряченную лошадь. Те послания велели передать, и подал ему сложенный вдвое лист. а сам сразу же развернул коня и умчался, только его и видели. «Это что? Развернув лист и, глядя на него, спросил воевода. Помощник заглянул в бумагу и сказал, «Тут-то что то те воеводы написано». «На, прочитай», — тот прочитал. «Ничего не понял. Какая встреча? Зачем?» «Фу! Вскоре опять послышался конский топот, теперь кто-то догонял их». Помощник теребил воеводу. Никак, что случилось, заволновался он. — Что может случиться? — Сейчас узнаем, — заметил помощник. По испуганному лицу всадника сразу можно было понять, что-то там стряслось. — Ну, чё у тебя? — грубо спросил воевода. — Воевода, потерялся князь Сандомерский. — Как потерялся? — воевода взглянул на помощника. — Все обшарили воевода. Нету, его украли. — Че? — воевода даже привстал на стременах. «О, матка-боска, как украли?» — плачущим голосом спросил он. «Разрезали шатер и в дыру утащили». «Кто утащил воевода?» — шалелыми глазами смотрел на всадника. Тот только пожал плечами. И вдруг до сознания воевода дошел весь ужас его положения. «Выкрали Сандомежского? Да его отец всех нас назад!» — завопил он. Отряд развернулся и поскакал назад. Подъехав к стоянке, воевода бросился к шатру. Да, позади был глубокий порез, а на земле остался даже след. Он вел к лесу. Все ринулись туда, но след вскоре потерялся. Дождь смыл все следы. «Э, воевода, помощник, качнулся, А бумага?» И тот понял, это, скорее всего, и был похититель. «Но ищи ветра в поле. Чё там оно писано?» Нервно взглянув на помощника, закричал воевода. Помощник вновь ее зачитал. «Так, всем оставаться на месте, я поехал!» Он пишет, чтобы я был один. И они встретились. На всаднике был обычный дождевик, лицо закрыто воротом и колпаком. «Воевода, слушай меня. Твой князь надежно спрятан, так что не ищи, не найдешь. Ты получишь его при условии». «Каком?» — выдавил воевода из себя. — А вот каком. Ты с воинством останешься в своей стоянке. Госпожа и господин свободно проезжают, у каждого будет мой человек. Когда они будут далеко, ты пришлешь суды одного, слышь, одного воина с двумя конями. Я показываю, где твой княжич, понял? — Понял. Дай слово, иначе будешь хранить княжеские кости. — Даю слово, — неохотно ответил тот. «Тогда прощавай», — и он хлестнул коня. Андрей появился в купеческих хоромах, радостный, возбужденный. «Все, можете ехать, дорога открыта». «Я провожу Софью», — заявил Василий. «Проводим вместе», — сказал Андрей. А утром следующего дня Андрей был на развилке. Вскоре увидел, как к нему кто-то скачет. К хвосту коня была привязана вторая лошадь. Когда он подъехал, Андрей сказал... «Следуй за мной. Они не очень долго ехали по лесу, когда Андрей остановил коня. «Приехали!» — объявил он. Воин подозрительно посмотрел на Андрея, ничего не понимая. «Не видишь?» — издевательским тоном спросил Андрей. «Не вижу!» — недовольно буркнул тот. «А ты слезай с коняки и иди вон кто еле. И он плетью показал на дерево. Воин недоверчиво поглядел, но с коня слез. Подойдя к дереву, обернулся. тут и ничего не видно!» — крикнул он. «А ты ветви раздвинь!» Тот, осторожно, чтобы не наколоться, развел ветви, и... Он даже отшатнулся. Перед ним был человек, привязанный к стволу. «Ну, бывай!» — плеть засвистела, и всадник вскоре пропал из вида. В послеобеденное время... Все время оглядывавшийся Василий увидел всадника. «Ну!» — только и произнес он. Вернувшись в Москву, Василий немедля позвал на совет бояр Федора Кошку, Александра Белиута, Всеволожа, Семен Васильевича и объявил им, что надо ехать в Литву в качестве сватов за его невестой и посмотрел на Всеволожа. Александр для солидности откашлялся и, косясь на рядом сидящего Белиута, назвал его. «Кто еще теперь Василий смотрел на Белиута?» Тот толкнул ногой Всеволожа, мол, что она делал, а вслух сказал, «Думаю, пойдет Александр Поль, да и Селиван». Все закивали, Василий произнес, «Быть посему». По прибытии в Вильно московские бояре были достойно встречены. Сборы были не очень долги. Софья и князь, сопровождающие ее, Ивана Амлемантовича, взяли путь на Гданьск». Оттуда на корабле доплыли до Пскова, из него в Новгород, а из Новгорода на Москву. Везде невесту московского великого князя встречали с большой честью, а уж о Москве и говорить нечего. Девичьи хороводы, цветы, простые подарки, все создавало атмосферу пожелания счастливой жизни на новой, пока немного страшившей ее земле. И этот страх, как снег от весеннего солнца, От версты до версты, ей нравилось все и размещение, и внимание, и даже русская еда. А встреча со своей будущей свекровкой какая чудесная, какая добрая, чуткая и внимательная, она поразила Софию, как и Евдокию, будущая жена ее сына. Очень хорошо встретили Софию и молодые девери. Софья с первого шага совместной жизни старалась быть помощницей мужу, и когда он сообщил ей через 10 дней после свадьбы, что ему надо бы ехать в Орду, она попыталась напроситься на поездку с ним, но он сказал, что не может ею рисковать. Он не знает, как его примут в Орде. Могут ведь вспомнить и о его побегах. Софья поняла и спросила. — Алберду, она так продолжала звать Андрея, берешь? Василий засмеялся. «А куда я без него?» Свою первую поездку в Орду в качестве великого московского князя он готовил тщательно. Для этого вызвал к себе первых бояр. Внука Федора Андреевич Кошку, его сына Ивана Кошкина, Андрея Албердова, купца Соларева, вытащил старого воеводу Плещея. Все люди бывалые, опытные, дали разумные советы. После этого он пригласил к себе Федора Свибла и велел ему ехать в Киев, звать митрополита Киприяна.